Глава 13. Выход не всегда там же, где вход. Это было круто. Я серьезно. Сначала, конечно, я немного испугался, как последняя девчонка. Все-таки не в нору за кроликом прыгнул. И яма была даже если и от волшебного заяца, то размером со слона, не меньше. А потом я подумал, это же и есть настоящее приключение. И вот тут обрадовался. Все это заняло несколько секунд, и я все еще лежал, как упал. Нет, не лицом в грязь, но грязи вокруг хватало Поэтому версия с кроликом, даже гигантским, отпадала Я решил еще немного полежать, смирно, не открывая глаз В воображении нарисовалась картина волшебного царства в полом холме Еще немного, и меня встретит хоровод, ши, и эльфы заберут меня в полые холмы Еще мгновение, и я услышу музыку Но музыки не было По всей видимости, попал я в страну дивного народца не входа, и придется действовать самому. Я открыл глаза и заморгал. Прямо в лицо падал тонкий луч из не успевшей затянуться прорехи в плюще, что я проделал своим тельцем. Попытался подняться, руки погрузились в липкую грязь. Откуда-то сверху струились другие ниточки света. В этих тоненьких полосках золота кружились пылинки. Глаза привыкли к сумраку, и мне удалось различить нечеткие очертания стен, камней, уходящего вглубь тоннеля. Сложно было сказать, искусственная ли это пещера. Но даже если человек приложил руку к ее созданию, это было очень-очень давно. В любом случае, сейчас она была забыта, заброшена и, возможно, обжита всякими разными тварями. Скорее всего, совсем не дивными. Я был испачкан, частично мокр, ушиб бок и колено. Ощупал себя... Камера не оказалась, рядом её тоже не было. Одна надежда, что я оставил ее под дубом, где задремал. Она бы вряд ли пережила падение. Ладно, раз приключение вышло коротким и не особо эстетичным, пора и честь знать, тем более никакие эльфы за мной так и не пришли. Ухватившись за ветку, а может корень, я попробовал вскарабкаться. Земля была влажной и скользкой, склон почти вертикальный и высотой в три-четыре моих роста. После нескольких тщетных попыток я подвел итоги. Из плюсов. Я понял, что этот путь отрезан. Из минусов я еще больше извозился в грязи и заработал пару дополнительных ссадин. Руководство по выживанию гласило, что если потерялся, то лучше всего оставаться на месте. С этой мыслью я выбрал камень в ниточках света и уселся на него. Я терпеливо ждал спасения минут пять. После этого запас выдержки стал резко таять. Я не позволил резвому Максу согнать меня с насиженного места и положил руки на колени. Первое время это помогало, потом я заметил в пятачке упавшего лучика лягушонка. Он внимательно разглядывал непрошного гостя, раздуваясь от хозяйской важности. — Не похож ты на дивный народец, — заворчал я, и слова непривычно громко разнеслись по яме. — В любом случае, на поцелуй не рассчитывай. Лягушонок прыгнул в сторону и затерялся в тени. Я же подумал, что похож на подгорного короля с очень бюджетными декорациями. Но и в этой мысли мне вскоре стало скучно. Даже удерживая коленки, моего терпения хватило ненадолго. Большой беды не будет, если я буду ждать не на камне, а рядом с ним. С этой мыслью я осторожно обошел мой трон вокруг. Потом расширил радиус и сделал еще круг. В итоге я уже изучал стены пещеры и каждый раз, проходя мимо тоннеля, заглядывал в его вязкую тьму. В принципе, я не нарушал правила. Моя темница была не столь большой, чтобы я не заметил спасательного отряда из бравых солдат на тросах, ну или, на крайний случай, пары соседей, решивших помочь маме. Что-то местного шерифа, если он был в Амбертоне, мне пускать в воображение не хотелось. Если честно, я бы предпочел, чтобы меня спас Атта или внезапно оживший дуб. Все лучше, чем заслужить репутацию ежика в компостной яме. Может, поэтому я и не звал на помощь. «Слишком самоуверенно с моей стороны. Но пока я не ощущал опасности. Лишь немного досаду и злость. Когда надо, этого лохматого монстра никогда не оказывалось рядом. Шло время. Я сидел, стоял, ходил кругами, заглядывал в туннель, но видел лишь, как движутся паутинки света. «Помогите!» — негромко позвал я. «Я тут в яме, за дубом!» От собственного голоса стало неуютно. Я почувствовал себя беспомощным. Нет, не так. Мне стало стыдно, словно я признал свою беспомощность. А потом я подумал, что застряну в этой яме на всю ночь, а потом на весь день, еще день, и даже мои кости никто не найдет. И вот тут мне стало впервые страшно. Не так, как когда смотришь ужастики. Как-то по-другому. Словно за кишки схватили холодной лапой. Или когда бочку ударил меня под дых. Вот так же я не мог вздохнуть, не мог сдвинуться, и я стал звать на помощь. Все громче и громче. Я орал, пока голос не сорвался. В горле совсем пересохло. В носу предательски защекотало. «Соберись», — шмыгнув, сказал я сам себе и вытерну с рукой. Я снова попытался забраться там, где свалился. Выбился из силы, сполз по склону, привалившись спиной к прохладной земле. В этот самый момент солнце оказалось в положении, когда смогло дотянуться огненными волосками до тьмы тоннеля. Это длилось несколько мгновений. Казалось, на этот краткий миг прикосновение света пробудило камень, пустив по его поверхности робкую золотую рябь. Это блестело слюда. Я увидел, как огненные стрелы вонзились в тело тьмы, заставив ее зашипеть, потуже свернуться в клубок и поглубже спрятаться в нору. «Увы, это была лишь краткая победа, и если мне не удастся выбраться, то уже через несколько часов я лишусь всех своих союзников и буду вынужден провести ночь в холоде и сырости этой ямы, наедине со всеми своими кошмарами». Я поднялся, вытер руки об штанины и подпрыгнул, хватаясь за выступ. Однако сколько бы я ни цеплялся, ни карабкался, я все время падал. Я вновь вставал, но каждая новая попытка заканчивалась неудачей, и каждая неудача подливала масло в костер моей злобы и обиды. Пламя этого костра разгоралось все сильнее, пока не окутало меня полностью. Гнев лишил меня разума, и тогда я принял самое глупое решение в своей короткой жизни. Стиснув зубы, сжав кулаки, я шагнул во тьму туннеля. Запал прошел через несколько шагов, но я даже не подумал вернуться. Упрямо шел вперед. Одну руку я выставил перед собой, а вторую держал справа, легонько касаясь стены. Иногда мне попадались развилки, и я решил всегда держаться левой руки, чтобы в случае чего повернуть обратно. Не знаю, сколько я шел, но темнота и осторожность погасили гнев. Разум воспарял, расправил крылья и обрушился на меня осознанием. «Ты болван, Макс!» — оценив ситуацию, безапелляционно заявил он. Я не узнал свой голос. Я и не замечал, как было тихо, пока мои слова не порвали плотную ткань молчания холма и не отозвались тысячами колокольчиков в голове. А часть голоса понеслась вперед и затухла где-то там за очередным поворотом. И я услышал рык. Дрожь прошла по моему телу. «Вдруг это логово пещерного медведя, а я прямиком иду к нему на обед!» Но стоило подумать про обед, как рык повторился – «Единственным голодным медведем в этой пещере был я сам». Я приложил руки к курчащему животу и выслушал тираду Макса Разумного о необходимости брать с собой в лес еду, спички, компас, сигнальные ракеты, веревку. «В следующий раз обязательно», — пообещал я сам себе. Я потерял счет времени, но надеялся, что его прошло достаточно, чтобы меня начали искать. Правда, эта надежда перекрывалась другой. Я тайно желал выбраться из этой передряги сам и вернуться домой за секунду до того, как закончится песок в часах терпения Кэр, прежде чем последняя крупица упадет в чашу волнений, беспокойств и звонков в полицию. «Надо было хоть ботинок оставить. Как они узнают, что ты вообще был в той яме?» — спросил Макс разумный. «Как бы я тогда шел босой?» — ответил ему я. «Не шел бы, именно. Сидел и ждал». «А толку?» — отмахнулся я. Я лишился основного из чувств — зрения. Не видя пути, я мог лишь полагаться на звук, запах и осязание. Под ногами то хлюпала вода, то перекатывались мелкие камушки. Пахло все так же землей и влагой. Я не чувствовал на лице движения воздуха. Иногда я воображал, что шагаю по длинной глотке чудовища, нечто среднего между плезиозавром и Несси. Хотя, если верить некоторым, они состояли в родстве — «Если тебя проглотили, то всегда есть минимум два выхода». Кажется, это было написано на глупом мотивационном плакате. О том, где ждал меня выход, я даже думать не хотел. Я и так был в полной... тупике. Я медленно продвигался все дальше и дальше. И если я не хожу кругами, то это чертовски длинный туннель. Ноги налились свинцом, ушибленная рука ныла, в животе играл оркестр голодных котов, а в горло завезли песка из Сахары. Но я не останавливался, упрямо пробираясь вперед. Ведь если я упаду тут, то надежды на спасение совсем не будет. «Шаг за шагом. Если не смогу идти, буду ползти», — пообещал я себе. Но этого не потребовалось. Я уперся в тупик. Левая рука повернула под прямым углом и сошлась с правой, ладонью, лежащей на стене, прямо передо мной. Я осторожно ощупал стену правой рукой и убедился, что она поворачивает назад. Я рассмеялся, как висельник. Но что-то было не так, какое-то новое ощущение. Под моей рукой впереди был не камень. Я ощутил гладкую полированную поверхность, теплую. Я начал хаотично ощупывать ее, Пальцы схватились за выступ, и лишь когда раздался щелчок, я понял, что повернул ручку двери.